глава 25 в рыцарском зале от стыки с лягушками и даже прекрасно задая колипига с нагловатым на упорном голым мужиком были мгновенно забыты над большой рекой было тихо и грустно, а здесь все будто бы звенело, звякало и куролесело. Но вскоре ковригину стало понятно, что не все куролесело, и не все, иные и грустили, или даже дремали. Отсутствие ковригина мало кого озаботило, но ну, и след двух-трех человек. Наталья свиридова, хотя и изобразила недовольство возмутительным поведением кавалера, ей обязанного столь шумным успехом и признанием, без него явно не скучала. «Садись, садись, озорник», — распорядилась Сверидова. «И сдвинем бокалы. За нашу с тобой молодость <umba> well — поднял голову звезда театра и кино Пантюхов. «Караваев явился». «Васенька сейчас примется читать сонеты. Это уместно под готическими сводами». «Понтюхов», — рассмеялась Сверидова. «Тебя сбросит с башни в ров на съедение львам. Хотя львы, возможно, тобой и побрезгуют. Здесь нет Караваевых. Это Сашенька Ковригин, автор пьесы маренькина башня». «Не все ли равно?» — определил Понтюхов. «Ковригин». Караваев, польское мясо. А вот львов во рву нет. Ров залит шампанским. А у меня с него и кота, и изжога. Хозяин, видно, у нас не пьющий, не знает, что употребляют русские мужики. Как только такие извращенцы зарабатывают миллионы. Его же и в сауны не пригласят для доверительных контактов и не позовут играть в бильярд при открытом буфете. Хорошо еще хоть Сидор не выставил. Ты, пантихов несправедлив или невнимателен. Вон там коньяки с арманьяками, ликеры из монастырских погребов. А справа от камина стойка именно с русскими напитками. Там принимают заказы от самого Головачева. Еще бы! Это же генерал Люфтваффе, Обрадовался Пантихов. Его вкусы известны всем. А пока ты дрых, приносили подносы с раками местного проживания и синештурское пиво. И долго я дрых, спросил Пантихов. Уже и шелуху от раков убрали. Человек! воскликнул Пантихов. И пальцы, поднятые им руки, защелкали удивительно громко, будто кастаньеты. «Есть пожелания?» Сейчас же возник вблизи Пантюхова ловкий человек, вовсе не похожий на вчерашнего гарсона-консультанта из лягушек Д'Антона гарика Но, возможно, тоже Гарик. «Чтобы было все, как у нашего генерала Люфтваффе», трубным голосом пожелал Пантюхов. кстати этот генерал у меня в подчинении. Военная тайна» но я вам ее открываю слушась и каблуки ловкого человека произвели звуки служебного понимания очень быстро к ковригину стали прозрачный характер и сюжеты дружеской беседы видимо в словах хозяина предворявших застолье и брожение званных по просторам зала было высказано пожелание спектакль не обсуждать и не оценивать тостами. то есть Посчитать сегодняшний спектакль как бы рутинным и проходным. Или промежуточным. И все. И хватит. Комплиментами же, особенно в стилистике кавказских восхвалений, не заниматься. Это и некорректно в присутствии московских профессионалов. Да и сглазить можно обещанные гастроли. И остудить горячее будто бы пока одобрение работы сиништурских служителей Мельпомены. Предположения Ковригина были подтверждены Сверидовой. Да, так и было. И было сказано «Веселитесь, развлекайтесь, общайтесь по интересам». И хорошо бы без сценического драматизма и швыряния трагиками любовников в оркестровую яму. «Забудьте про театр. Вы здесь, в буфете, со скатертью-самобранкой» и возможностью любую жажду утолить и ублажить любое чрево. Заказывайте, не стесняйтесь, все пожелания будут исполнены. А пантюхов утонул в шампанском и продрых до тех пор, пока не вернулся с прогулки к Авригин. «Но уж и не совсем продрых», — сказал Пантьюхов, отламывая клешню рака. «А кое-что и видел. Вот скажем, Караваев». «Тебя то и дело пытались обнаружить две девицы, барышни-крестьянки из крепостного театра. Глазищами зыркали, вызывая недовольство милейшей по сути своей Натальи Борисовны, а тут будто бы стервы ревнивые». ковригин словно бы получил разрешение узнать, откуда на него зыркали, но увидела лишь дебютантку Древеснову. Та, заметив его интерес, аж подпрыгнула, из сдуло с ладошки, посчитаем воздушный поцелуй. «Мыльный пузырь из жестов Монро», — сказала свиридова «А ты, Сашенька, не туда смотришь. Ты ищешь красный бархат, а на ней уже голубой маркизет. Стало быть, ты не до такой степени одурел, раз не способен и затылком почувствовать, где и с кем увлекшая тебя женщина. И это меня радует». «Почувствовал», — подумал Кавригин. «Почувствовал. И надо сейчас же отправиться к ней». Но Натали опустила ладонь на руку Кавригина и словно бы наложила на нее оковы. «Посиди, посиди», — нежной и мудрой подругой или даже опекуншей произнесла свиридова «А ты, Пантехов, ведешь себя чрезвычайно неучтиво». «Где твой трагик, сутырин «Валяется, небось, где-нибудь?» «Головачев и тот сидит замороженный, но он пока еще в точке возврата, губы облизывает. А тебя, пантихов несомненно, сбросит в ров. «Может, и сбросят», — согласился пантихов «Но прежде одарят аленьким цветочком». «Каким еще аленьким цветочком?» — насторожилась Сверидова. Все тут только и ждут, что каждого из них одарят аленьким цветочком. А может, кого и аленьким цветком. Я же предпочел бы, чтобы меня определили почевать в дамские покои синей бороды. Или хотя бы под бок к тебе. — Ты дряхал, как пророк Мельхиседек, — сказала свиридова Вот бы и проверили, — сказал Понтихов. «Кстати, а какая тебе отведена почевальня где «Где-то в северо-восточной башне, проездной. А тебе-то что?» «А ты знаешь, символом чего признавалась замковая башня, в особенности, если в ней имелся проезд во двор? Что-то, пантихов прежде образованность твоя совсем не давала себе знать». «Это от того, что вы, недалекие и высокомерные существа...» «И добродетели в иных людях разглядеть не умеете». Глаза Пантехова стали хитрющими. Впрочем, он вызывал сейчас у Кавригина мысли и о Собакевиче. А Пантехов продолжил. «Где-то в Южной Франции или в Баварии, скорее в Баварии, после пивного праздника, а потому и помню все в светло-коричневых тонах, Завезли нас гастролёров в какой-то замок на горе, и там приобщили к знанию. Так вот, по средневековой символике, замок с башней, тем более укреплённый, отождествляется с телом женщины, которую любовник должен уметь взять приступом. А проём для ворот башни, соответственно, с... Тут просветитель будто бы застеснялся публичного неприличия, и стал шептать Сверидовой на ушко. «Чего-чего?» — поморщилась свиридова «А того самого!» голухость к наукам свиридовой вызвала раздражение Пантехова. «С женским половым органом! Или тебе его как-нибудь по-иному назвать? Я могу!» «Успокойся! Ты женщина-замок, еще и гарнизоном охраняемая!» Предполагалось чистой и девственной. Так что без всяких пошлостей. И зря ты мне грозишь рвом. Ров, кстати, наполненный водой, мог намекать о фригидности прекрасной дамы. Хотя Даная, запертая в золотой башне со рвом, понесла от Юпитера. Но Юпитер был тот еще умелец. «Понтехов, пошел бы ты!» отсять от нас за другой стол и подальше. «Как же? Сейчас!» пантихов локтями раздвинул посуду с яствами и утвердил себя за столом пожизненно. «Не одни вы, Наталья Борисовна, украшаете собой академическую сцену. А наш театр еще и императорский!» «Я-то полагал, — произнес Кавригин, — желая вызвать эстетические примирения деятелей искусства, что башни и издревле символизируют общение человека с божеством и космосом и его стремление к бесконечности? «Это те, которые без проемов внизу», — заявил Пантюхов. «Это те, которые с шатром или хотя бы с колпаком наверху. Эти да. Эти точно стремятся и общаются». В них мужское начало и завершение. Мне как раз ночлег обещан в западной башне с колпаком. А вам-то, Караваев. Ну ладно, ковригин ковригин Наташка, у старость чудесная заклей. Небось, койку сальковом предложат рядом с бабами. Вы сегодня отличник. Только что вы к нашему столу приблизились? Вас ждут за другими столами. «Ба! Пантьюгрюэль, ты здесь!» «Я здесь!» Обрадовал Пантьюхов, подошедшего к столу коллегу-почесу Сутырина. «Я повсюду! Я стихия воды! Я океан!» Сутырин. Петр Николаевич. Сверидова руки, свои в браслетах с камнями, прижала к груди. «Умоляю». «Уведя отсюда этого скабрезу и сексопатолога». «В твое отсутствие он решил поменять амплуа». Вообразил себя трагиком и первым любовником. «Комик урядится в трагике?» Значительно произнес Сутырин. «Нехорошо. Негоже». Пантехов оглядел Сутырина, заметил. «Трагик, а ты сейчас будто мокрый кур». «Плавал» бывал в твоей стихии, она пока теплая». «Ты же не умеешь плавать», — удивился Пантехов. «А, впрочем, зачем тебе уметь-то? И где же ты сподобился вымокнуть?» «Ближе к реке, в бассейне под Тритоном. Взяли с Головачевым банку шпрот, вилки и бутыль флагмана. шпроты и бутыль на мраморном бордюре. Мы к из воды. чокали с Тритоном». Будто в сандунах, будто с крифеями Головачев здесь. Где? Вон там. Только что спал, голову надменно вскинув. Профиль любимый народом устремив к нервюрам сводов. Мало ли где он спал, сказал Сутерин. Делов-то. А сейчас он под тритоном угощает золотых рыбок. Негодяй. А прикидывался спящим, — воскликнул Пантехов. «Пошли. набираешь шпрот и бутыли. И пошли!» «Трагику негоже носить поклажу», — печально произнес сутылин «Это удел комиков». «Ладно, ладно», — заспешил Пантехов. «А ты, Караваев, не пиши ей больше сонетов. Не тревожь мой стыдливый ут». Это я в продолжении разговора с Натальей Борисовной о замках и башнях. «Кстати, Натали, если без нас будут раздавать аленькие цветки, получи и наши».